Глава 56. Из всех следователей группы 666 лишь один знал дело, над которым они работали вдоль и поперек, в мельчайших деталях и подробностях. Как ни странно, этот человек стоял в стороне от оперативной работы. Гильем Чинь был единственным, кто видел каждый отчет, каждый протокол. Аналитик и архивариус. Именно он вводил в программу всевозможные данные – Большую часть времени он проводил в четырех стенах, читая, выделяя и набирая текст на клавиатуре. В результате у него сложилась общая картина, которую не видела даже Людевина, несмотря на одержимость, поскольку у Гильема было отрешенное восприятие, на которое не влияли ни эмоции, ни воспоминания. Все, что он собрал в голове, хранилось в единственном формате – в словах, и они располагались в идеальном порядке, который лишь изредка нарушался жутким введением плана рассадки – и тогда имена гостей смешивались с именами свидетелей, проходящих по делу. Гильяму уже не требовалась аналитическая программа, чтобы все понять. Возвращаясь из туалета, он замер посреди коридора, склонив голову на бок, будто услышал, что его кто-то зовет. Все было настолько очевидно, что он удивился, почему коллеги этого не заметили. Патрик Маон выбрал цель заранее. Он выжидал и наблюдал, не оставляя жертве ни единого шанса. Но Патрик Маон не имел ничего личного против Рене-давера. Это не было местью, не было и бредом психопата, желающего украсть его жизнь во всех смыслах. Нет, Патрик Маон плевать хотел на рене Довера. Да его целью был автобус, именно этот конкретный школьный автобус. И Гильем видел тому лишь одно объяснение, потому что это не могло быть совпадением. Детей Синьона похитили не случайно. Так читал Гильем. Слишком уж велик масштаб ситуации. Как-то очень вовремя один из главных следователей группы 666 стал жертвой отморозка, такого же, как те, кем манипулировал социопат, выдающий себя за дьявола, то есть Серж Брюссен. Патрик Маон, его подручный, как ГФЛ, Людовик Мерсье и прочие. Дьявол, напав на Людивину, взялся за Синьона. Все четко продумано. Гильем бросился к компу, открыл досье Патрика Маона, быстро нашел название последней психиатрической больницы, где тот лечился пять месяцев назад, и сразу туда позвонил. Его несколько раз перебросили с одного внутреннего телефона на другой, но, наконец, кто-то из персонала ответил. «Да, действительно», — сказал то ли врач, то ли секретарь, и у Гильема упало сердце. «Доктор Брюссен часто проводил приемы в нашей больнице», «Он — специалист по тяжелым патологиям с суицидальными наклонностями и мистическим бредом. В общем, приходит к некоторым нашим пациентам. А к Патрику Маону приходил?» «Не имею права об этом говорить, тем более по телефону». «Опять это чертова врачебная тайна!» — расверепел Гильем. «У вас поблизости есть радио или телевизор?» — спросил он сквозь зубы. да. Телевизор есть. А что?» «Включите его!» «Какое это имеет отношение к...» «Включайте живо!» — рявкнул Гильем. «Я положу трубку, если вы будете. Сорок два ученика, взяты в заложники вашим бывшим пациентом, Патриком Маоном. Включите, чтоб вас телевизор! Об этом уже наверняка трубят на всех каналах!» Довод подействовал. Гильем услышал, как заработал телевизор. Шла программа новостей. «Ах ты черт!» — выдохнул собеседник спустя несколько секунд. «Если хотите дать этим детям шанс остаться в живых, отвечайте, сука, на вопросы!» Собеседник молчал, видимо, слушал комментарии журналистов. «Да», — сказал он наконец, — «Брюссен приезжал к Патрику Маону». Гильем шарахнул трубкой по рычагу телефона и сразу набрал номер мобильника Жиана. Тот ответил после первого жигутка. «Полковник, целью был не шофер довер да а автобус с детьми!» «Автобус, потому что там сыновья и жена одного из наших!» «Это опять дьявол!» «И за ним стоит Брюссен!» «Он натравил на нас психа!» «Я проверил!» «Маон был его пациентом, как и все остальные!» Фразы выстреливали одна за другой, как пулеметные очереди, и каждая попадала в мишень. «Он заставил Маона похитить детей не ради выкупа!» не замолкал пулемет. «Он хочет показать нам, как они умрут!» «Маон их всех убьет!» «Чинь!» «Я надеюсь, вы ошибаетесь. От всей души надеюсь, что у вас разыгралось воображение». «Нет, я проверил, говорю же. Все совпадает. Сомнений быть не может. Он хочет всех убить». Гильем услышал в трубке шум мотора. Жан был уже на пути в Эвелин. «Спецназ ждет команды в Сатари», — сказал Жан. «Как только мы вычислим автобус, они начнут действовать». «Еще кое-что, полковник. Я не могу дозвониться до Людивины и...» «Да плевать, Чинь! Сейчас плевать на Людивину! Она большая девочка!» Жан дал отбой.